Захудалые ловчонки остались позади, и теперь улица раздалась вширь между старинными тенистыми лужайками, просторными и тихими. Дома здесь были очень старые, по крайней мере, с виду. Они стояли вдалеке от улицы и уличной пыли и излучали ласковую тишину и покой, неколебимые, как безветренный вечер в мире, где нет ни движения, ни звука. Хорос огляделся вокруг и глубоко вздохнул. «Может быть, это и есть причина всех войн», — сказал он. «Смысл мира». Они свернули в боковую улицу, более узкую, но более тенистую, и даже еще более тихую, погруженную в золотистую пасторальную дрему и въехали в ворота. Вдоль железной ограды росла жимолость. От ворот начиналась посыпанная гарью аллея, изгибавшаяся дугой между двумя рядами кедров. Кедры посадил в сороковых годах прошлого века английский архитектор, который построил дом в погребальном стиле Тюдоров. Он позволил себе лишь одно незначительное отступление в виде веранды распространившимся с благословения молодой королевы Виктории. И даже в самые солнечные дни под кедрами царил бодрящий смолистый сумрак. Их облюбовали пересмешники, снегири и дрозды, чье скромное сладкозвучное пение ласкало слух по вечерам. Но под ними почти не росла трава, и не водились насекомые, и только в сумерках появлялись светлячки. Аллея поднималась к дому, изгибалась перед ним и снова спускалась на улицу межсплошной дугой кедров. Среди кедров рос одинокий дуб, густой, развесистый и низкий, а вокруг него была деревянная скамья. По краям имевшие форму полумесяца лужайки и позади аллеи густо разрослись древние, как мир, и высокие, как деревья, кусты спиреи и лагерь стремии. В одном углу забора росла диковинная купа низкорослых банановых пальм, а в другом — лантана со своими запекшимися ранами. Фрэнсис Бенбоу в 1871 году вывез ее с барбадоса в футляре из-под цилиндра. От корней дуба и от изогнутой в виде ятагана погребальной аллеи Спускался к улице отличный дерновый газон, испещренный тут и там группами нарциссов, жонкилий и гладиолусов. Некогда газон был разбит террасами, и на верхней террасе располагалась цветочная клумба. Затем Вил Денбо, отец Хороса и нарциссы, велел эти террасы срыть, что и было сделано плугом и мотыгой. При этом землю... Заново засеяли травой, и он считал, что клумба уничтожена. Но следующей весной разбросанные луковицы снова пустили ростки, и с тех пор каждый год газон был усыпан беспорядочным пунктиром белых, желтых и розовых цветов. Несколько молодых девиц получили разрешение каждую весну рвать здесь цветы, а под кедрами мирно резвились соседские дети. В верхней точке дуги, которая образовывала аллея, перед тем, как снова спуститься вниз, стоял кирпичный и игрушечный домик, в котором жили Хорос и Нарцисса, постоянно окутанные прохладным, чуть терпким запахом кедров. Белые украшения и вывезенные из Англии стрельчатые окна придавали дому нарядный вид. По карнизу веранды и над дверью велась глициния, ствол, который толщиной с мужское запястье напоминал крепко просмоленный канат. В открытых окнах нижнего этажа легко колыхались занавески. На подоконнике впору было красоваться выскобленные деревянные чаши или хотя бы безупречно вылезанному надменному коту. Однако на нем стояла всего лишь плетеная рабочая корзинка, из которой, наподобие вьющейся плаунсетти. Свисал конец коврика, сшитого из розовых и белых лоскутков. А в дверях, опираясь на трости с черного дерева с золотым набалдашником, стояла тетушка Селли, вздорная старушонка в кружевном чипце. Все как тому и следует быть. Хорас обернулся и посмотрел на сестру. Она шла по аллее с пакетами, которые он опять забыл в автомобиле. Довольный и счастливый, Корос шумно плескался в ванне, громко разговаривая через дверь с сестрой, которая сидела на его кровати. Снятая гимнастёрка валялась на стуле и от долгого общения с ним складки грубого коричневато-зеленого сукна все еще хранили четкий отпечаток его утонченной ущербности. На мраморной доске туалетного столика лежали трубки и тигель его первого стеклодувного аппарата, а рядом стояла ваза которую он выдал на пароходе, тонкая стройная вещица из прозрачного стекла, высотой около четырех дюймов, незавершенная и хрупкая, как серебряная лилия.